Отец невесты, человек едва ли не самый мирный из профессий, поначалу пришедший в ужас от обрушившихся на страну и него самого бедствий, также начал понемногу отмекать. И хотя о частной практике теперь не могло быть и речи, но поскольку с врачами повсеместно наблюдался жуткий дефицит, немногих сохранившихся власти оберегали, выдавая им мандаты, ограждавший от неприятностей и подкармливая усиленными пайками. Но когда зятя после двух лет семейной жизни затребовали обратно в Петроград, тесть переезжать с семьей дочери в бывшую столицу отказался категорически. Вилора родилась еще в Сибири, и столь необычное имя было результатом настойчивости ее отца, решившего в имени ребенка увековечить вождя и кумира. Владимира Ильича Ленина, организатора революции. Он считал, что поскольку теперь все строят новый мир, все, в том числе и имена, теперь должно быть новым, ранее невиданным. Отец вообще был очень прост и прям, почти до наивности. Несмотря на то, что сумел окончить промакадемию и со временем вырасти в крупного руководителя производства, Заводская закалка помогала там, где не хватало теоретической базы, а стойкая идеологическая убежденность и заслуги времен гражданской выручили там, где не сработало ни первое, ни второе. Уже учась в институте, Велора осознала, что, несмотря на свой высокий пост и диплом академии, ее папка в большой мере так и остался малограмотным токарем. Спутиловского, решающим производственные вопросы во многом благодаря природной сметке и собственному авторитету, а не потому, что он действительно в них разбирался. Но от этого он совершенно не перестал быть ее любимым папкой, пока его не арестовали. Вилора росла, ничем не отличаясь от миллионов других детей молодой стороны Советов. Носилась по коридору коммунальной квартиры в старом доме на фонтанке, комнату, в которой выделили отцу, когда он вернулся на родной Путиловский, играла во дворе с ребятами, в основном в красных и белых, а еще ходила с родителями на демонстрации, сидя у отца на плечах и поблескивая во все стороны любопытными глазенками. На демонстрациях было здорово. Люди шли в нарядных одеждах, с кумачевыми флагами, разными красивыми транспарантами и красными гвоздиками. Пели песни, она и сама пела. Так весело было вопить в синь небес о том, что от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Или о вихрях враждебных, которые веют над нами, и темных силах, которые нас непременно злобно гнетут. Тем более, что немного позже, когда Вилора вступила в комсомол, выяснилось, что это не просто красивые слова. Вихри действительно веяли, а темные силы притаились рядом, тщательно замаскировавшись. Буржуазия всего мира, тесно сплотившись, ополчилась на гордую страну советов, не желая лишаться своей власти и всячески вредя стране, в надежде всего прогрессивного человечества. А ее злобные пособники делали все, чтобы остановить победную поступь к молодой советской державы. В стране разворачивались первые пятилетки и недобитые остатки старого мира и выкормышие буржуазных разведок не упускали случая, чтобы не устроить аварию, диверсию или еще какое-то вредительство. Виллора горячо осуждала подобных недобитков, выступая на комсомольских собраниях, посещая митинги и вместе со своими товарищами помогая своей стране на субботниках и воскресниках. Тогда она, по примеру героических Марины Орасковой и Полины Осипенко, мечтала стать летчицей. Но через год после того, как она записалась в парашютный кружок Осоавиахима, умерла мама. Она была на девятом месяце. Как Вилора потом узнала, это была вторая попытка ее родителей завести очередного ребенка. Первую они предприняли, когда Вилоре исполнилось 4 года. Она смутно помнила, что тогда мама сильно заболела, что ей даже пришлось лечь в больницу. Из больницы мама выписалась спустя две недели, и после того случая... В уголках ее рта поселилась горькая складка. И вот теперь они решили попробовать еще раз. Отец почернел от горя. На похороны из Иркутска приехал дед. Отец деда недолюбливал, но на похоронах рыдал у него на плече, забыв про свою неприязнь. А дед, несколько суетливый, толстенький старичок, которого велора за свою жизнь видела всего-то два раза, Обнимал отца за широкие плечи и успокаивающе похлопывал по спине. — Ну, будет, будет. У тебя ведь еще дочка. Чего случилось, не вернешь? Ежели святую душу Господь прибрал, значит, так оно на роду было написано. И отец, который всегда при упоминании Господа вскидывался и начинал горячо доказывать, что никакого к Богу нет, что все это враги и опиум для народа, только молча кивал, глотая слезы. А дед, чуть погодя, подошел к Вилоре, которая тоже окаменела от горя, и, обняв ее горественно, вздохнул. — Вот ведь как оно бывает! — он покачал головой. — Ведь просил же, как срок подойдет, отправьте ко мне. «Ну откуда с таким классово устроенным образованием у вас тут могут случиться хорошие врачи?» Как потом выяснилось, роды у мамы принимала советский врач новой формации, дочь председателя Комбеда, поступившая в мединститут по направлению уездного левкома. Большую часть времени учебы она занималась комсомольской работой, И иными общественными нагрузками, поэтому по окончании, несмотря на весьма посредственный диплом, получила распределение в больницу, обслуживавшую советскую элиту, где сразу же была избрана в члены порткома. Зная ее квалификацию, на дежурство ее обычно не ставили, но в этот вечер все сошлось. Врач, который должен был дежурить, заболел, а Светоч советской медицины Вдрызг разругалась с мужем и решила успокоить нервы, Подменив прихворнувшего коллегу. А тут поздние роды, осложнения и... После смерти мамы Белора твердо решила, что станет врачом. Причем врачом хорошим, а не как это. А небо. Ну, не всем же быть летчицами. Школу она окончила на круглой пятерке и, как и собиралась, поступила в мединститут. Правда, не на факультет такушерства и гинекологии, а на хирургию. Хотя дед, с которым она после смерти матери сильно сблизилась, и который всячески поддерживал ее в этом начинании, против хирургии выступал категорически, заявляя, что не дамское это дело.